Глава шестая. Сражаться, чтобы победить. Война во Вьетнаме послужила Соединенным Штатам серьезным уроком. До сих пор не утихают споры о многих аспектах этого конфликта. Нужно ли было воевать? Если да, то в чем мы допустили ошибку? Мне приходилось беседовать с ветеранами Вьетнама, и в этих разговорах снова и снова возникала одна мысль. «Если уж собрался воевать, — говорил один солдат, — то надо нацеливаться на победу. Наверное, любой из нас согласится с этим. Если приходится вести войну, то нужно настроиться на победу. Исследуя Божий замысел искупления Его образов, мы подошли к тому времени, когда Господь призвал Свой народ вступить в войну. Мы уже знаем о его милостивых дарах, которыми он благословил нас в одниное и Авраама. Бог дал нам возможность выбраться из трясины греха и показал, как обрести утраченное достоинство, необходимы силы, терпение и стойкость. В этой главе мы переходим к следующему этапу библейской истории, к служению Моисея. мы увидим, как рукою Моисея Господь помог своему народу сделать еще шаг к воссозданию полноты богоподобия в человеке. Он призвал их сражаться и победить в борьбе за достоинство. Реальность войны Моисей, вероятно, самая значительная фигура Ветхого Завета. Моисей вывел Израиль из египетского рабства, за ним народ прошел через пустыню. Он привел их к земле обетованной. Зачем Бог возложил на него эту миссию? Иисус Новин понимал, что смысл служения Моисея – подготовить Божий народ к реальной войне. После смерти Моисея Бог явился Иисусу Навину и сказал, что наступило время войти в Ханаан. «Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей в землю, которую я даю им!» Провозгласил он. И затем добавил, «Никто не устоит пред тобою». Чтобы понять всю значимость Божьего призыва к войне, нужно вспомнить, что уготовил он для Израиля в земле обетованной. Ханаан станет местом небывалых благословений». Поселившись там, Израиль умножится безмерно от края до края, наполнив эту землю Божьими образами. Божий народ сможет как никогда прежде владычествовать над землей, и усилия их не будут тщетными, их труд принесет обильные плоды. Одним словом, в Ханаане Бог приготовил место, где его спасенный образ займет достойное положение. Сражаясь за Ханан, Израиль смог вкусить частицу того достоинства, для которого изначально сотворен человек. Бог явился Иисусу Навину и сказал ему знаменательные слова «Вы должны сражаться», — сказал он, — «за честь жить в земле обетованной». Каждому верующему, как и Иисусу Навину в тот день, предстоит сделать выбор, потому что Бог призвал всех нас сражаться за свое достоинство. Как Моисей освободил Израиль от рабства, Христос освободил нас от греха. Как Израиль шел к земле обетованной, так и мы идем к славе нового неба и новой земли. Но и нам, как Израилю, придется вступить в бой. Достоинства Божьих образов не принесут нам на блюдечке, Мы призваны бороться за него, как боролся Иисус Новин». Между нашей ситуацией и положением Израиля есть глубокое сходство, но не следует упускать из виду и различия. Христос не заповедал нам вести священную войну в материальном мире. Наша задача сражаться в духовной битве, пока он не вернется во славе. Как писал апостол Павел, наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Ефесянам 6.12. Мы воюем не против национальных армий. Мы сражаемся против сил духовных. Оружием Святого Духа мы ведем войну против лжи и обмана, ибо мы... Ходя во плоти, не по плоти воинствуем. оружие воинствования нашего неплотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. 2 Коринфянам 10.3.5 Бог призывает каждого христианина вступить в бой за достоинство человека. Он обещал нам великие благословения, но их получают лишь те, кто готов бороться и побеждать. Однажды после собрания благовестия ко мне подошел молодой человек. «Большое спасибо, что сказали нам правду», — произнес он с улыбкой. «Что вы имеете в виду?» — уточнил я. «В день, когда я покаялся, «Проповедник говорил, что моя жизнь будет легкой», — ответил он. «Он обещал, что Иисус решит все мои проблемы. Мне больше никогда не придется ни о чем переживать». «Но получилось не совсем так?» — улыбнулся я. «Да не то слово!» — воскликнул он. «Когда я стал христианином, мне показалось, что я очутился на поле боя в гуще сражения». «Если вы следуете за Христом», — Вы живете в состоянии войны. Нелегко восстанавливать свое достоинство, наполнять землю Божьими образами и править ею. Эти благословения мы обретаем с боем в духовной войне, мы приводим заблудших ко Христу, мы боремся с хроническими грехами, нас осаждают болезни и смерть, мы вступаем в сражение истины. Нам приходится участвовать во многих битвах. Представьте, что чувствовал Иисус Новин, размышляя о войне. Владеть землей Хананской — славный удел, но предстоящие битвы, должно быть, страшили его. Когда он осматривал массивные укрепления и думал о мощных армиях противника, вероятно, его одолевали сомнения. «Как же выполнить это поручение? Я знаю, надо воевать». Но это дело не из легких. Мы знаем, что такие мысли тяготили сердце молодого полководца, изобращенного к нему Божьего слова. Чтобы помочь своему воину преодолеть страх, Бог трижды повторяет этот призыв «Будь тверд и мужествен!» «Будь тверд и очень мужествен!» «Будь тверд и мужествен!» Книга Иисуса Новина 1.6.9 Однако мы увидим, что Господь не просто повелел Иисусу Навину не вешать нос. Он показал ему три средства укрепить свою силу и мужество. Для этого нужно твердо держаться Божьей цели, подчиниться Его руководству и уповать на Его присутствие. Используя указанные средства, Иисус Новин мог доблестно сражаться. Мы подробнее рассмотрим Божье наставление, чтобы тоже научиться находить силу и мужество для предстоящих нам боев. Божья цель Помню, как мы с друзьями впервые отправились благовествовать за железный занавес. Мы очень волновались, что, если нашу литературу обнаружат, посадят ли нас в тюрьму? сможем ли мы вернуться домой. Представьте, какие сомнения и колебания повлекло за собой беспокойство. Как же мы преодолевали свою тревогу? А очень просто. Руководители группы постоянно напоминали нам о цели поездки. «Мы здесь не для того, чтобы осматривать достопримечательности, мы здесь не для того, чтобы думать о себе. Мы приехали говорить людям о Христе», повторяли они. и наши страхи рассеивались, когда мы обращались мыслями к конкретной задаче. Стараясь держаться своей главной цели, мы набирались мужества идти дальше. Именно так, ободряя своего воина, Бог призывал его сосредоточиться на конкретной задаче. «Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся от самых дать им. По сути, Господь сказал полководцу – Я избрал тебя вести мой народ в Ханаан. Вот определенная тебе цель. Если мыслями ты устремишься к ней, это придаст тебе силы и мужество в грядущих битвах. Помня о своем жизненном предназначении, Иисус Новин мог уверенно продвигаться вперед и преодолевать все препятствия. Слова, вдохновившие израильского полководца, полезно помнить и нам, поскольку нам предстоят духовные битвы. Господь не призывает нас служить генералами в армии, но каждому Он дал определенную задачу в духовной войне. Всем сердцем, стремясь их исполнить, мы сможем обрести силу и мужество. Поскольку я много путешествую, мне пришлось повидать немало церквей. Все их условно можно разделить на два типа. С одной стороны, есть церкви, которые очень смутно представляют свои цели. Наша задача – служить Господу, говорят их лидеры. Но дальше слов дело не идет. Такие церкви неизменно наполнены людьми усталыми и разочарованными. Их вера не приносит им радости, у них мало духовных сил, их гнетут тяготы жизни, и под бременем забот они едва способны держаться на плаву. С другой стороны, я видел немало церквей, цели которых четко определены. Они знают, какие служения им следует вести, чего ожидает от них Господь. Они понимают, как их церковь может служить ему в своей местности. Интересно отметить, в этих церквах люди полны энтузиазма. и у них бывают трудности, но они неотступно идут вперед, потому что их глаза устремлены к определенной цели. Упорно решая поставленные задачи, церковь превозможет все испытания и невзгоды на своем пути. Это справедливо и в отношении отдельных верующих. Чтобы мужественно встречать предстоящие битвы, мы должны посвятить себя тому, ради чего Господь поместил нас в этот мир – Наша общая цель – наполнять землю Божьими образами и править творением. Однако нужно сделать следующий шаг и определить, какую задачу на пути к главной цели призван исполнить каждый из нас. Для некоторых определить конкретную жизненную цель означает решительно изменить образ жизни. Многие христиане никогда не задумывались о том, что Бог ожидает от них чего-то исключительного. Они просто плывут по течению. Многие студенты учатся, не выбрав направление для своей жизни. Взрослые христиане сплошь и рядом ненавидят свою работу, но не решаются ее сменить. Пожилые верующие признаются, что их жизнь бесцельна. «Если такова ваша участь». то пора подумать о возможности изменить ее коренным образом. Некоторым из нас пора оставить привычный комфорт и устремиться в совершенно новом направлении. Тогда мы обретем силу и мужество бороться за свое достоинство. У меня есть друг, который рано ушел на пенсию с поста руководителя корпораций, чтобы стать учителем для детей-миссионеров». Однажды летом я наведался в город, где он жил. Когда я увидел, как много и тяжело он трудится, я пошутил. «А я думал, ты на пенсии». Он вытер пот со лба и улыбнулся. «Да, я на пенсии», — ответил он. «Но я еще не умер». Честно говоря, до этого я никогда не видел его таким оживленным. Он радикально изменил свою жизнь. Он обрел новую цель и направление в жизни. В результате он был полон радости и энергии. Время от времени нужно открывать для себя новые горизонты и с готовностью делать решительный шаг в ответ на призыв Божий. Когда вы в последний раз искренне спрашивали Бога, не призывает ли Он вас изменить жизнь? Что вы думаете о служении бедным, больным или узникам? О возможности стать миссионером? Такие служения требуют большой самоотверженности. Но Бог призывает к этому многих из нас. Понятно, Господь не хочет, чтобы все мы бросили свои теперешние занятия и занялись чем-то новым. Некоторые из нас трудятся именно там, где Богу угодно их видеть – Нам необходимо просто обновить цели, а не место работы. Как-то несколько лет назад ко мне с признанием подошел один бизнесмен. Многие годы мне казалось, что, занимаясь бизнесом, я впустую трачу свою жизнь. Но теперь я люблю свою работу. «Так вы сменили работу?» — спросил я. «Нет», — ответил он. Я на коленях молился и просил Бога показать мне, что я должен делать. Я готов был принять любой его призыв, но скоро понял, что занимаюсь именно тем, к чему Господь меня и призвал. Так что же изменилось? Теперь я выполняю свою работу во имя Христа, и это здорово. Легко идти по наезженной колее, просто исполнять прежние обязанности, не задумываясь, почему мы посвящаем себя этому делу. Чтобы иметь силу и мужество, нужно, как Иисус новин – Ясно видеть цели, определяющие нашу деятельность. Почему вы отдаете свое время этому делу? Сознаете ли вы свою ответственность перед Богом? Служите ли вы Ему, выполняя свою работу? Чтобы иметь мужество перед боем, каждый из нас должен четко осознать, какие задачи на Него возложил Господь, и выполнять их для Него. И Иисусу на вину надлежало направить все помыслы к Божьей цели. Это был единственный путь овладеть обетованной землей. Чтобы сохранить силу и мужество в войне духовной, нам следует посвятить свою жизнь указанному Богом призванию. Надежное руководство Божье Не так давно мы с семьей впервые побывали в Австралии, в Мельбурне, Один друг, австралиец, одолжил нам свою карту города. Но это была необычная карта, которая умещается в кармане. Это был атлас на триста страниц. Куда бы мы ни пошли, всем сразу было видно, что мы туристы, потому что мы таскали с собой эту огромную книгу. Иногда нам становилось неловко от ухмылок окружающих, но мы продолжали листать свой атлас. почему же мы не отказались от Него? Ответ простой, чтобы не потеряться. Хоть мы и чувствовали смущение, но не собирались отказываться от своего надежного путеводителя. Бог напомнил Иисусу новину, как необходимо надежное руководство, когда готовишься к войне. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Иисус Навин один семь. Но где найти мужество перед лицом предстоящих битв? Где вождю священной армии взять уверенность в том, что его решение правильное? Бог сказал Иисусу Новину, «Закон Моисеев, твой путеводитель». Если ты следуешь Ему, можешь смело идти в бой. Мы ведем духовную войну и тоже нуждаемся в надежном руководстве. Как закон Моисеев был путеводителем для Иисуса Навина, так все Писание служит путеводителем для нас. Вступая в сражение, нам необходимо полагаться на Божье откровение в Библии. Чтобы подчеркнуть, как важно следовать закону Моисееву, Бог произнес удивительные слова. Он обещал Иисусу на вину великие победы, если Он будет исполнять закон, не уклоняясь от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». дабы в точности исполнять все, что в ней книге закона написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Иисус Новин 1.7.8 Господь объяснил, что через послушание Его руководство Израиль обретет победу в войне и процветание в земле Ханаанской. Закон Моисеев вел народ Божий к великим благословениям. И нам сегодня Бог обещает успех и процветание, но следует верно понимать это обещание. Буквально на днях я слушал одного телепроповедника, который читал именно этот отрывок. Потом он пообещал своим слушателям здоровье и богатство, если они будут следовать Слову Божьему и посылать деньги на его служение». Только верьте Библии, взывал он, и Бог удалит ваши болезни и сделает вас богатыми. Печально. Читая этот текст, нужно помнить, какую войну мы ведем. В отличие от Иисуса Навина, мы участвуем в битве духовной. Поэтому и победы наши тоже материальные. Божье Слово к Иисусу навину не обещает вам, живущим сегодня, материальное процветание. Конечно, когда Христос вернется во славе, мы унаследуем все богатства мира, но до Его прихода в Божьем Слове нам обещан духовный успех, а не материальное благо. Следуя Писанию, мы сможем успешно бороться с грехом в этом мире и соберем себе сокровища небесные в грядущем. Такой позитивный взгляд на Слово Божье отличается от распространенных сегодня идей. В библейских заповедях видят неблаго, их считают ограничениями. Писание воспринимается как смирительная рубашка или оковы, которые мешают наслаждаться радостями жизни. Ах, если бы освободиться от запретов религии, думают некоторые, вот бы мы тогда повеселились. Помню эпизод из одного популярного телешоу, который хорошо иллюстрирует подобное отношение к Божьему закону. Идет богослужение в армейской церкви. Капеллан читает библейский текст с десятью заповедями, а солдаты зевают, куняют, листают журналы. Но вдруг слова капеллана заставили всех встрепенуться. «Не убий, прочитал он, а затем «прелюбодействуй!» В тексте случайно пропустили частицу «не». Услышав новую версию седьмой заповеди, солдаты возликовали, вскочили и пустились в пляс от радости «Наконец-то мы можем делать то, чего нам всегда хотелось», — подумали они. «Теперь мы по-настоящему свободны». Многие именно так воспринимают библейские наставления. Им кажется, что Слово Божье предназначено разрушать и уничтожать радость жизни. Бог дал нам сексуальное влечение и вместе с тем наложил запрет «не прелюбодействуй». Он дал нам стремление к богатству и повелел «не укради», как нечестно. К сожалению, негативное отношение к закону Божьему встречается не только за пределами церкви. Его можно найти и в народе Божьем. Некоторые деноминации и христианские организации пренебрежительно относятся к нравственному закону Библии. «Мы живем в эпоху Нового Завета», — говорят они, — «нас не сковывают кандалы закона, мы ходим в свободе духа». Как непопулярны подобные взгляды, они противоречат тому, что Бог сказал Иисусу на вину. Заложенные в законе Моисеевом принципы обогащают нашу жизнь. Как говорит Павел, посему закон святый заповедь заповедь святая праведные добра, римлянам 7.12». Предназначение закона нести благословение, а не проклятие, если ты будешь слушать гласа Господа Бога Твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют Тебе сегодня, то Господь Бог Твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сей, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога Твоего. Второзаконие 28.1.2 Однако Писание предостерегает, что в руках грешников Божий закон может обернуться проклятием. Если послушанием закону мы пытаемся заработать спасение, то оказываемся в плену у суетного законничества. Библейское учение обещает лишь смерть тем, кто пытается заслужить Божью милость исполнением закона. Но когда наши сердца своей спасительной силой преобразует Христос, мы обретаем новые отношения к закону Бога. Тогда мы уже не пытаемся заработать себе место на небесах. Мы принимаем вечное спасение как дар с новым сердцем и в силе Святого Духа. Мы радуемся закону и видим в нем благословение. Один мой знакомый приехал в Соединенные Штаты учиться. У себя на родине, еще школьником, он жил с родителями и пятью братьями и сестрами в однокомнатной квартире. У него никогда не было возможности уединиться. Его спальней служил угол, где каждый вечер он расстилал свою постель. Когда этот молодой человек приехал учиться в колледже, ему выделили отдельную комнату в общежитии. Его новая комната была чуть побольше кладовки, но по сравнению с прежним жильем это был дворец. — Вот это да! — говорил он мне. — Не могу поверить, что целая комната предназначена мне одному. Когда он там поселился и приступил к учебе, эта маленькая комнатка стала его убежищем. Она давала ему возможность жить плодотворной и насыщенной жизнью. А лишь в нескольких милях оттуда... В помещениях, не больше комнаты моего друга, тоже пребывали молодые люди. Им тоже приходилось проводить в своих комнатах многие часы, но они не считали свое жизненное пространство убежищем. Это были заключенные федеральные тюрьмы. Для них такое же пространство было местом лишения свободы, а не возможностью плодотворной жизни. И на закон Бога. Люди смотрят по-разному. Если наше сердца ожесточил грех, мы будем воспринимать Божье предписание как тюремную камеру, которая лишает нас свободы. Но если наше сердца обновляет Божья благодать, в заповедях мы увидим чудесный путеводитель к достоинству Божьего образа. Долг каждого из нас — исследовать себя и проверить свое отношение к Писанию. Возможно, вы верите, что Библия — Слово Божье. Возможно, вы преданно соблюдаете заповеди. Но как воспринимает их ваше сердце? Как тяжкое бремя? Или вы понимаете, что они даны для вашего блага? Подумайте о десяти заповедях. Зачем Бог дал их людям? Мы знаем, что Он предназначил их для Своей славы. Это высшая цель, которой служит все в этом мире, ибо все из Него им и к Нему. Ему слава во вовеки. Аминь. Римлянам 11.36. Однако прославить Бога – не единственное назначение Его установлений и законов. Божье слово к Иисусу Новину гласит, что заповеди благотворны для нас, для образов Бога. «Почему Бог повелел, да не будет у тебя других богов пред лицем моим?» Исход 23. Ясно, что это предписание служит Божьей славе, но также полезно и нам. Сегодня люди создают себе всевозможных богов, которые для них становятся важнее Господа. Деньги, интеллектуальные искания, романтические отношения, даже национализм — У всех этих лже-богов есть одна общая черта — они жестоко обращаются со своими поклонниками. Жадность пожирает нас самих, интеллектуальные искания приводят к надменности, возлюбленные разочаровывают, национальные лидеры не выполняют своих обещаний, но Бог никогда не предаст тех, кто служит Ему. «Милосердный творец неба и земли никогда не станет плохо с нами обращаться, он приведет свои верные образы к славе». Что означает Божье повеление «Помни день субботний, чтобы светить его»? Исход двадцать восемь. Эта заповедь предписывает нам чтить Бога через поклонение Ему. Но не нужно забывать слова Иисуса «суббота для человека, а не человек для субботы». Господь назначил день покоя, чтобы освободить нас от цепей, которыми мы опутываем себя и других. Установление о субботе не дает нам до смерти замучить себя и других работой. Суббота — не проклятие, это отдых от трудов, дар для обновления сил». Все заповеди в Писании имеют такую двойную цель. Они приносят славу Богу и пользу подобием Божьим. Когда Господь дал нам эти предписания, Он поступил не как неразумно требовательный родитель, который приказывает Делай, как я сказал, просто потому, что я сказал. Напротив, как любящий отец, Он призывает «делайте, как я учу вас». Ибо мои уставы приведут вас к успеху во всех путях ваших. Как благотворно влияет на нас, Божий закон станет яснее, если посмотреть, что получается, если мы пренебрегаем им, что происходит с Божьими образами, когда они отворачиваются от Божьего закона? Ответ найти совсем не трудно, просто оглянитесь вокруг. В шестидесятые годы я, как и многие, верил, что мы стоим на пороге новой эры. «Утро нового века, эра Водолея» распевали мы. Мы надеялись, что будут разрушены старые структуры власти и наступит век новой морали. Свобода от правил, особенно библейских, принесет человечеству счастье и полноту жизни». подарочек, который мы приготовили в те годы, выглядел тогда весьма привлекательно, но на протяжении последних двадцати пяти лет позолота стало стираться. Мы провозглашали эру водолея, а получили век спида. Мы ждали эру свободной любви, а заложили основание века поголовных разводов. Мы хотели увидеть эпоху счастья, а себя в эпоху бесчисленных ужасов. Вся история человечества подтверждает истинность Божьих обещаний Иисусу на вину. Закон Бога учит нас успешно вести духовную войну. В земле обетованный закон принес Иисусу на вину материальное благословение, а нам сегодня он указывает путь к благословениям духовным. Слово Божье – благо для нас». Следуя его надежному руководству, мы обретаем силу и мужество для духовной борьбы. Личное присутствие Божье «Нет у меня времени над друзей», — рассуждал один молодой человек. «Чтобы строить отношения, нужно время, а у меня его просто нет». Разве такие мысли не приходят в голову многим из нас?» Личные отношения – первые потери в заполненной делами жизни. Наше расписание настолько загружено мероприятиями, что для глубоких отношений с людьми времени не остается. Дела поглощают нашу жизнь. Отношения даже с близкими и родными становятся поверхностными и прохладными. Подобные трудности часто осложняют жизнь христиан, ведущих войну за достоинство. У тех, кто серьезно воспринимает призыв к духовной войне, всегда есть чем заняться. Их дни заполнены мероприятиями, одно за другим, борьба с абортами, порнографией за права человека, помощь бедным, карьера, дети, дом, личные проблемы, список бесконечен. Столько сражений требует нашего участия, что мы жертвуем отношениями. Дружба умирает, Дети остаются без внимания, браки распадаются. Как не просто пренебречь человеческими отношениями, но оставить без внимания свои отношения с Богом еще легче. Близкие отношения с Богом часто первое, что мы теряем, всецело отдаваясь в борьбе за достоинство. Мы так заняты служением Богу, что, по сути, утрачиваем личное общение с Ним. Горькая ирония в том, что мы сражаемся ради Бога, но делаем это без Него. Господь указывал Иисусу вину на эту проблему. «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда не пойдешь». Иисус Новин 1.9. В этом стихе Господь Третий раз повелевает полководцу быть твердым и мужественным, но подчеркивает при этом не его потребность в цели и руководстве. теперь Бог заверяет его в своем неизменном присутствии. Сила и мужество зиждутся на уверенности в том, что Господь пребывает с нами, куда бы мы ни направились». Чтобы лучше понять Божье наставление вождю его народа, нужно отметить их непосредственную связь с жизнью Моисея. Библейская история его жизни свидетельствует, что темы этих наставлений уходят корнями в служение Моисея. Вспомните книгу Исхода. В ней три крупных раздела – «Избавление из рабства рукою Моисея», «Закон Моисеев» и «Скиния Моисеева». В книге «Исход» те же три главных темы, о которых Господь упоминает в наставлениях к Иисусу на вину – цель народа Божьего, их надежный путеводитель закон и личное поклонение Богу в Его особом присутствии. Если помнить об этом, яснее становится последнее наставление Бога и Иисусу на вину – Когда Господь сказал ему с тобою, Господь, Бог твой, везде, куда не пойдешь, он подчеркнул не просто свою вездесущность, он заверяет полководца не только в том, что его божественная власть распространяется на землю обетованную. Истинный смысл Божьих слов гораздо глубже. Бог говорил о том, что в Скинии через поклонение, приношение и молитвы Иисус на вин познает Его особое присутствие. «Я буду с тобой» означало в Скинии «Я всегда особым образом буду с тобой». Теперь мы понимаем, где Иисус Новин обретал силу и мужество. Только приходя к Господу лично, в общении с Ним, Иисус обретал смелость для предстоящих сражений, Ему необходимо было пребывать в Божьем присутствии, познавая его, чтобы вести борьбу за достоинство. Помню, как однажды в бассейне я наблюдал за малышкой и ее папой. Девочка лет семи зачарованно смотрела на подростков, которые прыгали с вышки. Я не расслышал, что папа ей сказал, но он как-то уговорил ее попробовать прыгнуть. Она вступила на нижнюю ступеньку лестницы и стала подниматься с нетерпением, ожидая своей очереди. Наконец малышка добралась до верхушки и подошла к краю доски. Но, глянув вниз на воду, она пала духом. Ее лицо выдавало закравшийся в сердце страх Девочка так испугалась, что стала спускаться вниз, заставляя спускаться и всех подростков. Стерпев их обидные замечания, она добралась до самого низа и в слезах прибежала к папе. Через пару минут отец уговорил дочку попробовать еще раз». Вероятно, он пообещал, что сам заберется в воду и поможет ей, когда она прыгнет. Малышка снова стала в очередь и, наконец, взобралась наверх. Она подошла к краю и посмотрела вниз на воду. Высота все так же пугала. Она посмотрела на папу и помахала ему, чтобы подплыл поближе». Когда папа подплыл к середине бассейна, девочка отошла назад и, разбежавшись, изо всех сил прыгнула к поджидающему внизу папе. Что придало ей смелости для прыжка? Ведь вышка не стала ниже. Прыжок по-прежнему страшил ее. Что же изменилось при второй попытке? Она набралась храбрости и прыгнула, потому что видела, «Папа рядом» и готов помочь ей. Иисусу на вину предстояла жизнь, полная тревог. Грядущие битвы грозили множеством опасностей. Несколько утешало его понимание полновластия Бога, но истинное мужество и сила приходили к полководцу, когда он на опыте убеждался, что Бог рядом и готов помочь ему». насущной потребностью для Него было личное общение с Господом. Если вы осознаете, как тяжела духовная война, то вы понимаете, сколь важно иметь уверенность, что Бог заботится лично о вас. Предстоящие битвы слишком трудны для вас, в одиночку вы совсем слабы. Единственный путь не бояться грядущих трудностей — Накапливать личный опыт общения с Богом. Как Иисус Новин обретал поддержку в Скинии посреди стана, так и нам надлежит отдавать Богу поклонению и молитве центральное место в нашей жизни. Нужно противостоять тирании срочных дел, выделяя время для личного общения с Господом. Христиане в этом вопросе часто бросаются в крайности. У некоторых верующих духовность принимает такие причудливые формы, что они совершенно забывают о своих повседневных обязанностях. Они все время проводят в молитвах и размышлениях и не помнят, когда им пора встать с колен и идти на работу, а другие христиане так заняты всевозможными делами, что на общение с Богом у них времени почти не остается. Наставляя своего воина, Господь обличает обе крайности. Бог подчеркивает значение цели и руководства и тем самым осуждает благочестивую пассивность. Чтобы иметь силу и мужество для духовной войны, нужно быть готовым действовать. А в третьем наставлении Бог отвергает благочестивую занятость. Все наши усилия нужно предварять молитвой и поклонением. В этом аспекте духовная война всегда была для меня особенно трудной. Когда я только стал верующим, для меня не было ничего важнее, чем поклоняться Христу и общаться с ним. Я не медлил обращаться к нему со своими нуждами и с радостью славил его за милость. Однако прошли годы, и центр моей духовной жизни переместился. Я сосредоточился на изучении богословия и посвятил себя множеству христианских дел. Я ревностно приобретал знания о Христе и служил Ему, однако почти утратил всякое личное общение с Ним. Сейчас я счастлив сказать, что в последние годы вернулся к близкому общению со Христом и молитве. Но долгое время я упускал из виду, как важно отводить время для личных отношений с Господом. Я встречал многих верующих, которым мой опыт знаком. Имея самые благие намерения, они наполняют свою жизнь таким количеством полезных христианских дел, что теряют свою первую любовь к самому Христу. На каком-то этапе груз этих дел неизбежно становится невыносимым, и тогда наступает разочарование, и они сдаются. Как же преодолеть подобные трудности? Третье наставление Бога Иисусу на вину указывает нам единственный путь — искренне посвящать время личному общению с Богом и поклоняться Ему в Его особом присутствии. Вот непременное условие силы и мужества христианина. А сколько времени развитию отношений с Богом уделяете вы? Какое место занимают они в вашей жизни? Бог предупреждал Иисуса Новина не пренебрегать личным общением с Господом. Когда мы забываем об этом, негативные последствия рано или поздно себя проявят. Вступив в бой, мы потерпим поражение. Но, познавая Бога лично, через общение с Ним, мы обретаем способность противостоять самым суровым испытаниям и уверенность, что Он заботится о нас. Заключение В этой главе мы рассмотрели благословение, которое Бог даровал своему подобию через Моисея. Господь призвал нас сражаться в духовной войне против могущественных врагов. Он сказал Иисусу на вину, что мы обретем силу и мужество для этих сражений, если будем помнить о цели своего призвания, следовать надежному руководству Писания и испытывать его близкое присутствие через поклонение и молитву. Эти средства помогут нам продвигаться вперед к полному восстановлению богоподобия в человеке. Мы будем сражаться и побеждать обзорные вопросы первое в чем сходство между призывом к войне обращенным к иисусу на вину и призывом к нам христианам чем его война отличалась от нашей Второе. Почему Бог указывает, что силы и мужество воина зиждутся на конкретной цели его жизни? Как нам обновить свои жизненные цели? Третье. Как Слово Божье служило надежным руководством для Иисуса Навина? Чем библейский взгляд на закон Божий – Отличается от того, как нередко воспринимают его заповеди люди. Четвертое. Почему Иисусу на вину необходимо было развивать личные отношения с Богом? Почему нам нужно выделять время для общения с Богом? Вопросы для обсуждения Первое. Почему эта глава называется «Сражаться, чтобы победить»? Второе. Перечислите десять духовных проблем, с которыми вам приходится бороться. Почему для этих сражений вам необходимы силы и мужество? Третье. Опишите двух знакомых вам христиан, один из которых имеет в жизни ясную цель, а другой такой цели не имеет. Что отличает их друг от друга? Четвертое. Исследуйте десять заповедей, как каждая из них защищает и обогащает жизнь Божьего подобия человека». Пятое: Почему вам трудно развивать свои отношения с Богом? Назовите три конкретных способа укрепить эту сторону своей христианской жизни.